Глава девяносто четвертая. Пожатие руки. Стаббов кит, приобретенный столь дорогой ценой, был доставлен к борту Пикода, после чего были проделаны все операции с разрубанием и подтягиванием туши, о которых уже шла речь, включая вычерпывание гейдельбергской бочки или кузова. Пока часть команды была занята этим делом, Другие оттаскивали прочь бочонки по мере того, как они заполнялись спермацетом и когда подошел срок, спермоцет был надлежащим образом подготовлен к вытапливанию, о котором ниже. Охладившись, он стал твердеть, и когда я вместе с несколькими товарищами уселся перед большой ванной Константина, наполненной спермацетом я с удивлением увидел, что он застыл комками, которые плавали в еще не затвердевшей влаге. Нам поручалось разминать эти комки, чтобы они снова становились жидкостью. Что за сладкое, что за ароматное занятие! Неудивительно, что в прежние времена спермоцет славился как лучшее косметическое средство. Как он очищает, как смягчает, как освежает. и какой у него аромат!» Погрузив в него руки всего на несколько минут, я почувствовал, что пальцы у меня сделались как угри и даже начали как будто бы извиваться и скручиваться в кольца. И, сидя там на палубе, непринужденно скрестив ноги, после того, как я долго надрывался за лебедкой, Наслаждаясь теперь тем, как спокойны надо мною синие небеса, И как легко и неслышно скользит вперед судно Под чуть вздутыми парусами, Купая руки мои между этих мягких, нежных комьев Сгустившейся ткани, только что сотканной из пахучей влаги, Чувствуя, как они расходятся у меня под пальцами, И спуская при этом маслянистый сок, — точно созревшие грозди винограда, брызжущие вином, вдыхая этот чистейший аромат, воистину подобный запаху вешних фиалок. Клянусь вам, я жил в это время словно среди медвяных лугов. Я забыл о нашей ужасной клятве. Я как бы омыл от нее в спермоцете руки свои и сердце свое». Я готов был согласиться со странным поверьем времени Парацельса, будто спермоцет обладает редкой способностью смирять волнение гнева. Купаясь в этой чудесной ванне, я испытывал божественное чувство свободы от всякого недоброжелательства, от всякой обидчивости и от всякой злобы. Разминай, мни, жми все утро напролет. И я разминал комья спермацета, покуда уж сам, кажется, не растворился в нем. Я разминал его, покуда какое-то странное безумие не овладело мною. Оказалось, что я, сам того не сознавая, жму руки своих товарищей, принимая их пальцы за мягкие шарики спермацета. Такое теплое, самозабвенное, дружеское. Нежное чувство породило во мне это занятие, что я стал беспрестанно пожимать им руки, с любовью заглядывая им в глаза, словно хотел сказать «О, возлюбленные мои братья! К чему нам всякие взаимные обиды? К чему дурное расположение и зависть? Оставим их!» Давайте все пожмем руки друг другу. Нет, давайте сами станем, как один сжатый ком. Давайте выдавим души свои в общий сосуд чистейшего спермоцета доброты. О, если б я мог разминать спермоцет вечно! Ибо теперь, когда по собственному длительному и многократному опыту я знаю, что человеку неизменно приходится в конце концов снижать или, во всяком случае, сдвигать свое представление о достижимом счастье, помещая его не в области ума или фантазии, но в жене своей, в доме, кровати, столе, упряжи, камине, деревне. Теперь, когда я понял все это, я готов разминать спермоцет всю жизнь. В сновидениях и грезах ночи Я видел длинные ряды ангелов в раю. Они стояли, опустив руки, в сосуды со спермацетом Ведя беседу о спермацете и о подготовке кашалотовой туши к вытапливанию, следует привести также и некоторые другие понятия, сюда относящиеся. Прежде всего идет так называемый «белый тук», извлекаемый из наиболее узкой части туловища и толстых участков хвостового плавника. Он представляет собой сгусток сухожилий и мускулов, но все же содержит некоторое количество жиру. Отделив белый тук от китовой туши, его сначала разрубают на небольшие продолговатые бруски, а потом уже припровождают в дробилку. С виду они напоминают бруски беркширского мрамора. Плюм-пудингом называются отдельные куски китового мяса, как бы приставшие в разных местах к сальной попоне и подчас немало добавляющие к ее жировым запасам. С виду это самое приятное, аппетитное, прекрасное вещество. Как показывает название, оно имеет очень красивую яркую окраску, белоснежная и золотистая с прожилками. и все усеяно крапинками и пятнами ярко-алого и лилового цвета. Рубиновые изюмины на лимонном фоне. Рассудку вопреки так, кажется, и съел бы его. И, признаюсь, один раз, укрывшись за фок мачтой, я его попробовал. Вкус у него оказался примерно такой, какой должен быть, наверное, у королевской котлеты, приготовленной из ляжки людовика толстого при условии чтобы его убили в последний день охотничьего сезона в тот самый год когда виноградники шампани принесли особенно богатый урожай есть еще другое чрезвычайно своеобразное вещество с которым приходится сталкиваться во время работы но описание которого представляется мне на редкость трудным делом именуется оно слизью так прозвали его китоловые и таковым оно и является по своей природе оно удивительно вязкое и тягучее попадается обычно в бочках со спермацетом после того как его долго разминают а потом процеживают я полагаю что это слипшиеся вместе тончайшие обрывки пленки устеелавшие изнутри спермацтовый резервуар кашалота Термин «отбросы» принадлежит, собственно, охотникам за настоящими китами, но и ловцы кашелотов пользуются им иногда. Этим словом обозначается черное клейкое вещество, которое соскребают со спины у гренландского или настоящего кита и которое обычно в больших количествах покрывает палубы тех жалких посудин, что гоняются за этим. презренным левиафаном. «Клешни» — строго говоря, слово это не исключительная принадлежность китобойского лексикона, но в устах китобоев оно приобретает особое значение. Клешня у кита — это короткая и твердая полоса жилистой ткани, вырезанная из стебля хвоста. Она имеет, как правило, один дюйм в толщину, а в остальных измерениях соответствует примерно железной части огородной мотыги. Острым ее краем проводят по залитой жиром палубе, словно кожаным скребком или шваброй, и она с какой-то непостижимой льстивой силой, точно по волшебству, увлекает за собой всю нечистоту. Но если вы пожелаете побольше узнать обо всех этих сложных делах, «Лучше всего будет вам спуститься в ворванную камеру и подробно побеседовать с теми, кого вы там застанете». Об этом помещении уже упоминалось однажды, как о месте, куда складываются полосы попоны, подрезанной и содранной скитовой тушей. Когда наступает срок разрубать сало, ворванная камера превращается в комнату ужасов для всякого новичка, в особенности, если дело происходит ночью. В одном углу, освещенным тусклым фонарем, освобождают место для людей. Работают обычно подвое. Один с пикой и багром, другой с лопатой. Китобойская пика напоминает по виду абордажное оружие фрегата с тем же названием, а багор — это нечто вроде лодочного крюка. Этим багром — Матрос подцепляет кусок сала и старается удержать его в одном положении, покуда судно раскачивается и кренится со стороны в сторону. А тем временем другой матрос, стоя прямо на этом куске сала и отвесно держа лопату, разрубает его у себя под ногами на узкие полосы. Лопата наточена так остро, как только может точить оселок. Работают матросы босиком. Сало. на котором стоит человек с лопатой, в любой момент может выскользнуть у него из-под ног, словно санки. Так нужно ли тут особенно удивляться, если иной раз он отхватит палец на ноге себе или своему помощнику? У ветеранов ворванной камеры на ногах всегда в пальцах недочет.